Капитан Шерстаухов вошел в бар «Лангуст» и огляделся. «Лангустами здесь и не пахло, максимум креветками, и то не свежими, или, как выражался один старинный знакомый капитана, среднего возраста». Вообще заведение было довольно низкого пошиба, в котором ошивалась сомнительная полукриминальная публика. Мелкие бандиты и косящая под бандитов шпана со своими крикливыми размалеванными подругами. Капитан нашел в самом темном углу свободный столик, и устроился за ним. Какое-то время к нему никто не подходил, словно он был человеком-невидимкой. Шерстаухова это вполне устраивало. Он проникался здешней атмосферой, приглядывался к посетителям бара и официантам и пытался обнаружить среди них Павла Расторгоева. За соседним столиком сидел молодой парень с бледным, осунувшимся лицом и красными глазами, которые делали его похожим на больного кролика. Перед ним стояла большая бутылка минеральной воды. Он то и дело подливал воду в стакан трясущимися руками и пил ее жадными глотками, как будто только что пешком пересек пустыню Сахару, ну или хотя бы козылкумы. Наконец, возле кролика остановился один из официантов субъект лет 30 с прилизанными волосами и жидкими рыжеватыми усиками. Наклонившись к странному клиенту, он тихо с ним заговорил. Кролик опасливо огляделся по сторонам и что-то прошептал официанту. Тот тоже скользнул глазами по залу и положил на столик меню. Клиент, трясущийся рукой, полез в карман, достал оттуда крупную купюру и вложил ее между страницами. Официант забрал меню и неторопливо удалился. Клиент проводил его тоскливым взглядом, снова налил в стакан воду и жадно выпил ее. Впрочем, долго ждать ему не пришлось. Официант вернулся и проговорил, на этот раз достаточно громко. «Извините, форель кончилась». «Может быть, выберите что-нибудь другое?» «Форель?» — переспросил кролик, удивленно уставившись на официанта. «Какая форель?» «Форель, которую вы заказывали», — повторил тот с нажимом. «Может быть, выберите что-нибудь другое?» И с этими словами он снова положил перед клиентом меню. «Ах, форель!» Лицо кролика посветлело. Он снова испуганно огляделся по сторонам и схватил меню, как утопающий хватается за соломинку. Официант что-то едва слышно прошипел. Кролик покраснел, что-то смущенно пробормотал и, раскрыв меню, вытащил оттуда маленький бумажный пакетик. Спрятав его в карман, он вскочил из-за стола и устремился в сторону туалета. Официант проводил его неодобрительным взглядом и, наконец, подошел к столу Шерстаухова. «Что пить будем?» — спросил он капитана, положив перед ним раскрытое меню. На лацкане у него был бейдж с именем Павел. «Значит, это и есть Расторгуев». «Пить?» — переспросил капитан. «Я вообще-то пришел поужинать». «Ваше право», — солидно кивнул официант. «Но пока будет готовиться ваш заказ, вы могли бы...» «Мог бы, но не хочу». «Ваше право», — повторил официант. «Форель, значит, кончилась?» Многозначительно осведомился Шерстаухов. «Кончилась», — подтвердил Павел. «Попадешься ты когда-нибудь, Паша?» — проговорил капитан, пристально взглянув на официанта. «Что, простите?» — переспросил официант, подняв брови. В это время кролик вернулся за свой стол. Теперь лицо его заливал здоровый румянец, глаза прояснились. Он поискал глазами официанта, нашел его и оживленно проговорил. «Принеси мне пожрать!» «Одну минутку!» — отмахнулся от него Павел и снова повернулся к капитану. «Что, простите?» «Что слышал, Паша?» Капитан выразительно посмотрел на повеселевшего клиента, потом снова на официанта. «Кончится твоя малина, как форель!» «Простите, я вас не понимаю», — сухо проговорил официант. «Вы будете заказывать?» «Не сейчас», — И шерстаухов показал официанту служебное удостоверение. «Ничего не докажете», — прошипел Павел. «А я и не собираюсь что-то доказывать. Я только поговорю с твоим хозяином, и придется тебе искать другое место, ловить форель в другом водоеме». «Что вам нужно?» На этот раз официант понизил голос. «Правильно соображаешь», — ухмыльнулся капитан. «Меня твои делишки с форелью не очень интересуют. Я занимаюсь кое-чем посерьезнее». «Это чем же?» «Убийством. Точнее, несколькими убийствами». «Это вы не ко мне», — окрысился Павел. «Я с такими делами никогда не связываюсь». «Я тебя и не подозреваю. Мне с тобой просто нужно поговорить». Официант колебался. «Если ты расскажешь то, что мне нужно, я уйду отсюда и забуду о твоих делишках». «А нет, конец бизнесу!» Официант вдруг откашлялся и проговорил громким, хорошо поставленным голосом. «Форель у нас кончилась, но я вам очень советую бронзина. Это деликатесная средиземноморская рыба из семейства Дорадовых, отличающаяся тонким вкусом. Мы подаем ее с провансальскими травами и приготовленными на гриле овощами». Капитан удивленно взглянул на него. Официант понизил голос и произнес: «Мы с вами вроде как заказ обсуждаем». «А, понятно. Так о чем вы хотите поговорить? О твоей работе в магазине «Раджа». Вот сволочь, Степаныч! Он же обещал не обращаться в полицию. Обещал не поднимать шума. Да я же тебе сказал, твои делишки меня не интересуют. Ты слушать умеешь? Я ведь убийствами занимаюсь». С", Официант опасливо огляделся. «Говорите тише». И лучше про рыбу. Ты, когда работал в этом магазине, продал одному клиенту восемь порций запеченной на гриле рыбы. Тфу, Восемь одинаковых шелковых платков. Платков? Официант удивленно поднял брови. Каких платков? Индийских шелковых платков ручной работы с изображением богини Кали. Официант все еще раздумывал, и Шерстоухов помог ему освежить память. Такая женщина с синей кожей и четырьмя руками. У нее еще на шее ожерелье из черепов. Ах, это!» Лицо официанта посветлело. «Помню, помню. И при чем тут эти платки? А помнишь того мужика, которому ты эти платки продал?» «Мужика?» – недоуменно переспросил Павел. «Почему мужика? Это как раз тетка была. В смысле, женщина». «Женщина?» Теперь капитан Шерстаухов выглядел удивленно. «Ты уверен?» «Ну да, конечно. Вообще, зачем мужику шелковые платки?» «Действительно, зачем?» – хмыкнул капитан. «Хорошо. А описать эту женщину ты можешь?» «Да обыкновенная женщина, средних лет, невысокая такая, волосы крашеные, но на корнях видна седина. Еще родинка у нее на левой щеке, большая такая родинка, она ее все время потирала». «Ты уверен?» – на всякий случай уточнил капитан. «Все-таки много времени прошло. У меня память на лица хорошая». «А как эта женщина оплатила покупку?» «Как обычно», — Павел пожал плечами. «В смысле, наличными?» «Ну да». «И больше ты про нее ничего не помнишь?» «Я и так рассказал все, что можно. Мне вообще-то работать надо. Вон, меня клиенты уже заждались. Хозяин будет недоволен». «Ладно, иди работай, пока твоя форель не кончилась». «Но вы ведь мне обещали, что ничего не скажете хозяину». «Я свое слово сдержу». «Но ты, Паша, рано или поздно сам проколешься. Или такие клиенты тебя подведут под монастырь?» Шерстаухов кивнул на жизнерадостного кролика, встал и вышел из-за стола. Покинув бар Лангуст, он думал о том, что ему удалось там узнать. А узнать удалось до да обидного мало. Но вспомнил Павел Расторгуев, кто купил злополучные платки с богиней Кали. Больше того, он оказался хорошим свидетелем и сумел подробно описать покупателя, точнее покупательницу, женщину средних лет с крашенными волосами. Даже особую примету вспомнил – родинку на левой щеке. Ну и что? Это нисколько не приблизило Шерстоухова к убийце. Ведь не станешь же проверять всех женщин средних лет с родинкой. Тем более, что нигде нет базы данных, в которой указывали бы наличие родинок. Вот если бы эта женщина заплатила за свою покупку кредитной карточкой, тогда ее можно было бы легко вычислить. «Если бы докабы». Да Шерстаухов решил еще раз наведаться в магазин Раджа. Может быть, теперь, когда он напишет женщину, купившую чертовы платки, еще кто-то из продавцов или сотрудников магазина вспомнит ее. Может быть, случится чудо, и, к примеру, охранник, дежуривший в тот день, вспомнит, на какой машине она приехала в магазин, и даже назовет номер этой машины. Капитан прекрасно понимал, что такое везение маловероятно, Но он не хотел даже самому себе признаться, что для посещения индийского магазина у него есть еще одна причина. Ему хочется еще раз увидеть ту девушку, с которой он там познакомился. Женю Леневу. Как-то неудобно получилось. Она старалась помочь, добывала для него информацию, хотя могла бы просто отмахнуться. А он так невежливо с ней разговаривал. Нехорошо это, непрофессионально. Войдя в магазин, капитан сразу заметил, что там царит какое-то возбуждение. Продавцы вместо того, чтобы окучивать покупателей, перешептывались, опасливо переглядывались, то и дело выходили из зала в подсобку. Капитан по знакомому пути направился в Женин с позволения сказать «кабинет». Его никто не остановил. Женя тоже выглядела возбужденной и напуганной. Однако глаза ее блестели, и вообще сегодня она показалась ему несколько иной, чем в прошлый раз. «Что это сегодня у вас в магазине творится?» – спросил Шерстаухов после обычных приветствий. «Все какие-то взбудораженные. Что-то случилось?» Женя закусила губу, покосилась на дверь и проговорила. «Сегодня ночью в наш магазин проник грабитель. Отключил сигнализацию, оглушил сторожа. Только хозяин?» – спохватилась она. «Велел никому об этом не говорить. Сами знаете, вызовешь полицию, после этого неприятности не оберешься». «Вот как?» – Шерстаухов решил не обращать внимания на последние слова. «И много украли?» «В том-то и дело, что ничего». «Совсем ничего? Какой-то странный грабитель. Его что, сразу спугнули?» «Нет». Женя опустила глаза. «Спугнули его не сразу, но он действительно ничего не украл, только раскурочил два расписных индийских шкафчика». Шерстаухов почувствовал, что Женя чего-то не договаривает, но решил не давить на нее. Сама скажет, если захочет. В конце концов, к делу о платках с богиней Кали это не имеет отношения. Те платки проданы были больше года назад. А Женя, чтобы сменить тему, спросила. «Ну как, вы нашли Павла Расторгоева? «Нашел», – оживился капитан, вспомнив, зачем, собственно, пришел в индийский магазин. «И можете себе представить, он вспомнил, кто покупал те платки?» «Надо же, значит, вы продвинулись в расследовании?» «Не слишком» вздохнул капитан. Описание мало что дало. Он сказал, что те злополучные платки купила женщина средних лет, с крашенными седыми волосами и родинкой на левой щеке. И где теперь искать эту женщину? «Как вы сказали?» Глаза Жени округлились. «Женщина средних лет, с родинкой, на левой щеке». Она потрогала свою собственную щеку. «Ну да, на левой». «Ну да», — капитан уныло кивнул. Как ее найдешь в нашем огромном городе, разве что случайно встретишь на улице? Я знаю эту женщину, выпалила Женя. Что? Шерстоухов удивленно и недоверчиво взглянул на нее. Знаете, откуда? Она работает в музее восточного искусства. Я столкнулась с ней, когда покупала коллекцию профессора Шамаханова. Вряд ли это совпадение, и невзрачная такая средних лет, неухоженная, и родинка на левой щеке. Она когда разволновалась, все время ее потирала. Женя рассказала капитану, как хозяин магазина послал ее приобрести коллекцию покойного профессора, как она столкнулась в квартире покойного с сотрудницей музея, которая пыталась получить коллекцию Шимаханова. Вроде бы покойный профессор обещал завещать всю свою коллекцию восточного искусства этому музею, но дальше обещания дело так и не пошло, пояснила она. Сотрудница музея не смогла предъявить ни завещания, ни каких-то других документов. И племянница профессора отдала все мне. То есть, разумеется, не отдала, а продала. За приличные деньги. Капитан почувствовал, что Женя чем-то смущена, чего-то договаривает, Но решил, что дело в каких-то коммерческих вопросах. В том, что магазин заплатил слишком мало наследнице профессора. А это его не интересовало. Ему нужно было установить личность загадочной женщины с родинкой, которая купила злополучные платки. Платки, которые стали орудием убийства. Точнее, уже двух убийств. «А как звали ту женщину, вы случайно не помните?» «Не то, что не помню, а просто не знаю. Она мне не представилась. Обстоятельства явно не благоприятствовали знакомству». «Ну что ж, вы мне и так очень помогли», — искренне проговорил капитан. «Поеду в музей. Там по описанию мне наверняка назовут имя этой женщины». «Да, конечно». Кивнула Женя, но по выражению ее лица Шерстоухов понял, что она еще что-то хочет ему сказать. Он знал, что бывают моменты, когда нужно слегка подтолкнуть свидетеля, который может сообщить что-то важное, но не решается или просто не придает значения тому, что знает. Вы что-то еще хотели сказать? спросил капитан, внимательно посмотрев на Женю. Вообще-то да. В глазах девушки мелькнул какой-то странный огонек. Точнее, я хотела вас спросить. «Спрашивайте». Капитан склонил голову к плечу. «Если смогу, отвечу». Женя сглотнула, смущенно опустила глаза и проговорила. «Вам не кажется, что эта женщина совсем не похожа на убийцу? Она такая безобидная, такая невзрачная». Но знаете, настоящие убийцы редко выглядят опереточными злодеями. Чаще всего это как раз обычные заурядные люди, иногда даже довольно симпатичные». По крайней мере, они производят такое впечатление на окружающих. Кроме того, я совсем не уверен, что она и есть убийца. Но она так или иначе связана с ним и может к нему привести. И на сегодняшний момент она наша единственная ниточка». Капитан был разочарован. Он чувствовал, что Женя сказала совсем не то, что собиралась, и больше ничего не скажет. Момент был упущен. Он вздохнул, еще раз взглянул на девушку и покинул ее кабинет. А Женя, глядя ему вслед, думала, что так и не узнает, тот ли это хулиган Шерстаухов, о подвигах которого рассказывала ее бывшая свекровь. Кроме скелета и фейерверка, вспоминала она еще случаи, среди которых был и такой. В кабинете физики висели портреты знаменитых ученых, среди них портрет Исаака Ньютона. Все как полагается. Репродукция с портрета, где знаменитый ученый был в напудренном парике и в парадном камзоле. И вот в один прекрасный день физик случайно бросил взгляд на портреты и оторопел. Все ученые были на месте. И Майкл Фрадей, и Нильс Бор, и Альберт Эйнштейн, и Александр Попов. Но вместо Ньютона висел портрет какого-то жуткого панка, держащего в руке яблоко. Вместо парика был черный гребень, а вместо камзола кожаная куртка-косуха. Физик отвесил челюсть. Ученики проследили за его взглядом и пришли в полный восторг. Урок был сорван, дело дошло до директора. И первым, на кого подумали, был, разумеется, Шерстаухов. Как и всегда, он не отпирался. Директриса была тверда. Порча государственного имущества. Уголовное дело. Подарки мамы Шерстауховой не помогли. Явился разбитной мужичок из милиции. Портрет сняли и обследовали со всех сторон. Оказалось, что сам портрет ничуть не испорчен. Просто Шерстаухов прикрепил сверху лист, на котором был изображен панк, нарисованный на компьютере. Милиционер посмотрел на него внимательно и забрал с собой. А через два дня явился снова и сообщил, что показывал материал знающим людям. И те сказали, что портрет сделан с помощью программы старения лиц». То есть, если хотят знать, как будет выглядеть преступник, к примеру, через 20 лет, то программа это может сделать. Шерстаухов же применил программу наоборот, То есть, из представительного Ньютона, сделал молодого человека. А сменить пудренный парик на ирокезу дело минутное. Посему человек из милиции настоятельно советовал директору забрать заявление, чтобы не портить такому способному парню биографию. За дело взялся физик и кое-как директрису уломал и на этот раз. Наверное, все же не тот, думала Женя, глядя вслед шерстоухову. Тот умный такой был парень, шустрый. «А этот зануда какой-то. Может, в следующий раз спросить, нет ли у него брата?» Из магазина «Раджа» Шерстаухов направился прямиком в Музей Восточного Искусства. Импозантное здание музея с резными колоннами и восточным орнаментом по фасаду располагалось в тихом переулке недалеко от Суворовского проспекта. Капитан толкнул тяжелую дверь, вошел в холл и невольно попятился. Прямо перед ним стоял двухметровый гигант с копьем в руке и свирепым выражением лица. Правда, уже в следующую секунду Шерстаухов понял, что это всего лишь статуя из раскрашенного дерева, и устыдился своего испуга. «Его многие пугаются», — проговорил совсем рядом какой-то тихий насмешливый голос. Капитан оглянулся и увидел маленького сухонького старичка с хитрой улыбкой. «Он у нас вроде охранника», — пояснил старичок. «Ракшас. Индийский демон. Мы его зовем Гришей. Не знаю, почему. Так издавна повелось. А вы, извиняюсь, пришли с экспозицией ознакомиться или по какой-то служебной надобности?» «По служебной», — ответил Шерстаухов. Ему было неловко, что старичок заметил его испуг, поэтому капитан придал лицу и голосу строгость. «Капитан Шерстаухов. Отдел по расследованию особо тяжких преступлений». Представился он и предъявил удостоверение. «Надо же, особо тяжких!» Проговорил старичок с притворным ужасом. «Такого у нас еще не бывало. Пожарная инспекция регулярно приходит, налоговая тоже иногда. Один раз даже из-за дела по борьбе с экономическими преступлениями пришли. Но те по ошибке. Перепутали нас с Восточным банком. Но чтобы особо тяжкие преступления... Это по какому же поводу?» «Гриша». «Ты ничего ночью не натворил?» Старичок повернулся к деревянному демону. Капитана уже начал раздражать насмешливый тон старичка, и он строго проговорил. «Причину своего визита я объясню вашему директору. Где я могу его найти?» «Директора-то?» Старичок немного помрачнел. «Раньше-то я был здесь директором, но теперь уже возраст не тот. Проводили меня на пенсию, подарки всякие подарили. Только что мне дома делать?» детей и внуков у меня нет так что я при музее состою в качестве так сказать живого экспоната а теперь здесь абдулла за главного так что вам к нему нужно поднимитесь сейчас по лестнице пройдите по обезьянему коридору сверните налево пройдите через зал самураев и прямо возле его кабинета окажетесь капитан не все понял однако сухо поблагодарил насмешливого старичка и направился к деревянной винтовой лестнице, которая начиналась как раз за спиной демона Гриша. Эта лестница с резными перилами из темно красного индийского дерева привела его на второй этаж. «И где же этот обезьяний коридор?» – проговорил капитан, оглядываясь по сторонам. И тут же получил очевидный ответ на свой вопрос. Налево от лестничной площадки уходил полутёмный коридор, вдоль стен которого стояли раскрашенные деревянные статуи забавных обезьян в старинных воинских доспехах и ярких нарядных одеждах восточных вельмож. Шерстаухов пошел по этому коридору с любопытством оглядываясь по сторонам. Деревянные обезьяны были сделаны с большим мастерством. Ни одна из них не повторялась. У каждой было собственное выражение лица, собственное настроение, гнев и обида, зависть и насмешка, коварство и хитрость. Здесь были важные, напыщенные обезьяны в роскошных генеральских доспехах, обезьяны-офицеры и рядовые воины, были обезьяны-слуги и обезьяны-придворные. На видном месте красовалась статуя обезьяньего царя. Кроме статуи на стенах висели восточные гравюры и картины, изображавшие войско обезьян в походе и сражение этого войска с армией демонов. Пройдя до конца коридора, Шерстаухов, как было сказано, повернул налево, и оказался в большом просторном зале с высоким потолком. Здесь были расставлены и развешаны доспехи японских самураев. Ну да, старичок говорил о зале самураев. Каждый мужчина в глубине души ребенок, и капитан невольно загляделся на рогатые самурайские шлемы, на панцири, покрытые искусной резьбой, на длинные японские мечи-катаны и короткие кинжалы-вакидзаси, на женские кинжалы-кайкены, на боевые веера с остальными спицами копья с длинными широкими наконечниками, боевые трезубцы и другие экзотические виды оружия. Капитан не просто так разглядывал это оружие. Он думал о том, что в музее хранится множество опасных предметов, созданных специально для убийства. Почему же неизвестный злодей предпочел всему этому разнообразию такой безобидный на первый взгляд предмет, как шелковый платок? У него для этого должна быть какая-то веская причина. Впрочем, на все эти размышления ушло не больше минуты. Капитан подошел к двери, на которой была медная табличка. «Директор музея. А. К. Шерстоухов Шерстаухов постучал в дверь, услышал из-за нее невнятный ответ и вошел в кабинет директора. Этот кабинет был заставлен всевозможными восточными редкостями и экзотическими предметами. На самом видном месте красовалась раскрашенная статуя самурая в полном комплекте боевых доспехов. Позади нее, у стены, стоял резной индийский сундук из красного дерева. Рядом черный японский лаковый шкафчик. За ним китайская расписная ширма с танцующими журавлями и крадущимися тиграми. На низком резном столике стояла деревянная статуэтка шестирукого Шивы. Рядом медное изображение лежащего Будды с невозмутимым выражением лица. На стенах висели восточные гравюры и китайские шелковые свитки с живописными изображениями цветов и птиц, огнедышащих драконов и зеркальных карпов. В центре кабинета стоял письменный стол из черного дерева, за которым величественно восседал человек с наголо выбритой головой и невозмутимым восточным лицом, чем-то немного похожий на статую Будды. Шерстаухов подумал, что этот человек как нельзя лучше подходит к этому кабинету и ко всему музею. «Я вас слушаю», – проговорил хозяин кабинета, чуть заметно опустив веки. «Капитан Шерстаухов, отдел по расследованию особо тяжких преступлений», – капитан предъявил удостоверение. «Абдулла Каримович Мунбаев, директор этого скромного музея», – представился в ответ восточный человек. «И что же могло привести к нам сотрудника такого серьезного отдела? У нас место тихое, сотрудники безобидные». Никаких преступлений в стенах нашего музея не происходило, не говоря уж об особо тяжких. Все особо тяжкие преступления, о которых нам известно по долгу службы, случились 500 лет назад или больше. Так что вас они вряд ли интересуют. «Я разыскиваю в связи с серьезным преступлением одну вашу сотрудницу», проговорил капитан. «У меня есть ее подробное словесное описание. Это женщина средних лет, среднего роста, среднего телосложения» с крашенными волосами. «Трудновато определить ее по такому описанию. Под него подходит половина моих сотрудниц». «Постойте», — перебил директора Шерстаухов. «Есть одна особая примета. У нее на левой щеке крупная родинка». «Родинка на левой щеке?» — переспросил директор. «Так это Марианна Вячеславовна». «Марианна Вячеславовна? А дальше?» «Марианна Вячеславовна Горобец», — продолжил директор. Старший научный сотрудник отдела средневековой индийской культуры. Очень серьезный, авторитетный сотрудник. Прекрасный человек. Не могу себе представить, чтобы она была замешана в какое-то преступление, тем более особо тяжкое. «Я ни в чем ее не обвиняю. Пока», – поспешил заверить директора Шерстаухов. «Мне нужно с ней просто поговорить. Возможно, она является свидетелем по очень важному делу». «Ну что ж, постараюсь вам помочь в силу моих возможностей». Директор снял трубку с телефонного аппарата и, не набирая номера, проговорил. «Нелли Васильевна, а где у нас Марьяна Вячеславовна?» «Да, Марианна Вячеславовна Горобец. Тут к ней пришел человек». «Ах, вот как! Ах, вот оно что!» Директор еще немного послушал, затем положил трубку на рычаг и поднял глаза на капитана. «Дело в том, что сегодня Мариана Вячеславовна не пришла на работу. Наверное, заболела. Правда, обычно в таких случаях она звонит, предупреждает непосредственного начальника, а тут не позвонила. Вообще-то это не в ее правилах». «А ей пробовали звонить?» – встревожился капитан. «Да, пробовали. Нелли Васильевна, мой заместитель, звонила ей, но телефон не отвечает. «Дайте мне, пожалуйста, ее координаты», – потребовал капитан. «Все телефоны, адрес». «Вы думаете, с ней что-то могло случиться?» забеспокоился директор. «Что-то серьезное? «Я думаю, что не нужно терять время». Беспокойство капитана передалось директору, и тот быстро нашел все координаты сотрудницы. Капитан торопливо поблагодарил его и чуть ли не бегом покинул музей. Через полчаса Шерстаухов уже подъехал к дому Марьяны Вячеславовны. Он нажал на домофоне кнопку с номером ее квартиры, но никто не отозвался. Тогда, чтобы не терять время, нажал подряд еще несколько кнопок. Из домофона донеслись чьи-то недовольные голоса. Наконец прозвучал еще один женский голос. «Это ты, Костя?» «Я», — отозвался капитан. «Молоко купил?» «Купил, купил. Открывай». Замок щелкнул, и дверь открылась. Кабина лифта находилась на верхнем этаже, и капитан, не в силах ждать, пока она спустится, бегом поднялся на четвертый этаж, подбежал к двери нужной квартиры, И не успев перевести дыхание, резко, нетерпеливо позвонил в звонок. И на этот раз ему никто не ответил. Капитан отдышался, постарался успокоиться. У него были самые скверные предчувствия. Однако он не стал взламывать дверь, чтобы не испортить возможные следы. Вместо этого достал телефон и срочно вызвал бригаду криминалистов. Криминалисты приехали очень быстро. Сняли с двери отпечатки пальцев и прочие следы. Затем специалист, вооруженный комплектом инструментов, открыл дверь, и бригада вошла в квартиру. Теперь Шерстаухов больше не мог ждать. Он устремился вперед и первым влетел в гостиную. И замер на пороге, хотя увиденное не было для него полной неожиданностью. Посреди гостиной, в резном индийском кресле, сидела женщина, лицо которой было закрыто платком. Шелковым индийским платком с изображением богини Кали точно таким же платком, как в двух предыдущих случаях. Хотя лица ее не было видно, капитан Шерстаухов не сомневался, что это Марианна Вячеславовна Горобец, старший научный сотрудник Музея Восточного Искусства. — Опоздали, — проговорил капитан тоскливо.